Глава двадцать И тут все взрывается, все враги померли, а ты весь такой с двумя револьверами заканчиваешь битву? Угу, я даже до конца барабана не расстрелял, как меня уже прижали. То, что я переоценил возможности разрывных наконечников, я понял практически сразу, когда упавшие враги начали подниматься на ноги. Без прожающих элементов эти наконечники просто взорвались, порвав на куски того, в кого попали, а остальных лишь контузили, да и то сильно не всех. И сейчас, даже после залпа с корабля, один из магов стоял на коленях и, потерянно глядя в мою сторону, пытался понять, что произошло. А я только скрипел зубами, глядя на это краем глаза, поскольку в этот момент отбивался топором от наседающего на меня имперца со щитом и мечом. И только то, что враг был изрядно контужен и до сих пор толком не пришел в себя, позволяло мне пока оставаться живым. А между тем, совсем рядом уже поднимались на ноги все новые и новые враги. Отмахнувшись топором в очередной раз, я, изловчившись, пнул со всей дури в щит противнику, а когда тот сделал несколько шагов назад, выхватил левой рукой револьвер и выстрелил им перцу в голову. А потом, тщательно прицелившись, выпустил последнюю пулю в недобитого мага. Вот и все. Перезаряжать оружие времени уже не было. Оставалось только отступать, надеясь на ноги, но по иронии судьбы мы опять посчитали врага глупее себя. Потому что как минимум один арбалет у них нашелся, и упав на землю, я с недоумением увидел, как из моей ноги выше колена торчит наконечник болта. Зарычав от внезапно ударившей боли, я отломил наконечник и, выдернув болт, с трудом поднялся на ноги. Судя по тому, что нога слушалась, мне повезло и кость осталась целой я быстро подхватил с земли изрубленный мной же имперский щит и отступил к стенке дома злобно смотря на то как ко мне не спеша подходит сразу двое мечников впрочем где то справа негромко хлопнул выстрел и один из противников начал заваливаться назад а второй машинально обернулся в сторону нового противника и пропустил мой рывок вперед с трудом успев закрыться щитом в последнее мгновение вот только я все поставил на эту атаку Я стервенело рубил деревянный щит, пока он не треснул, а враг не рухнул с пробитой головой. Где-то недалеко послышался еще один взрыв. Тут же захлопали выстрелы револьвера, и, оглядевшись, я заспешил в ту сторону, на ходу заряжая револьвер. Щит пришлось выкинуть, а топор просто заткнул за пояс, готовясь выхватить его в любой момент. Дом, рядом с которым я дрался, обогнул как раз вовремя, Для того, чтобы успеть выстрелить в окровавленного имперца, почти добежавшего до девушек, в холостую щелкающих пустыми револьверами. В дом! рыкнула, упав рядом с крыльцом, выстрелил несколько раз в сторону набегающих врагов, с тоской понимая, что патронов опять не хватит. И снова удача в виде очередного взрыва, разметавшего вражеский строй, улыбнулась мне во весь рот, через секунду меня подхватили за руки и буквально закинули в дверной проем. «Спасибо», — выдохнул я запыхавшимся девушкам, которых вообще-то оставил ждать нас на опушке. «Но в этот раз, нарушив приказ, они нас изрядно выручили. Болты остались?» «Нет», — коротко ответила Кира и вынув револьвер, бросилась к окну, сразу же принявшись стрелять куда-то на улицу. «Я же перетянул раненую ногу ремнем и вновь принялся заряжать оружие, морщась от раздающихся над духом выстрелов. А потом и сам стрелял в появляющихся на виду врагов». В какой-то момент Кира у окна вскрикнула и упала на пол со стрелой в плече, выронив из рук оружие, но ее место тут же заняла Мора, остервенела, стреляя в видимую только ей цель. Потом ее сменила Лина, позволив девушке сесть на пол, заряжая оружие. «Меня же прикрывала четвертая девушка, обычно тихая и спокойная настолько, что я все время забывал про нее. Даже ими не помнил. Вот и сейчас она просто молча появлялась за моей спиной» делая свою работу почти без эмоций. Не знаю, сколько еще мы смогли бы продержаться, но когда на берегу раздались яростные вопли и зазвенело оружие, я как раз зарядил в револьвер последние пять патронов. В дверном проеме больше никого видно не было, и вложив заряженное оружие в кобуру под левую руку, я взял в правую топор и обернулся к девушкам. Как с патронами? Три, пусто. Все шесть, одновременно послышались голоса. Оставайтесь тут, вздохнув, решил я, хрен ли вам там без патронов делать. А сам, хромая, зашагал к берегу, озираясь по сторонам, чтобы не схлопотать стрелу от какого-нибудь затаившегося стрелка. На берегу все было уже не так радужно, настолько, что все мои пять патронов улетели буквально за несколько секунд, выбивая самых, на мой взгляд, опасных противников, наседающих на небольшую группу моих товарищей. Наших на ногах осталось всего восемь человек, И сейчас ветераны, встав строем, прикрывали собой Каю и трех подростков с арбалетами от наседающих врагов. А вот тех было много. И часть из них не могла не заинтересоваться тем гадом, который атаковал в спину. Убрав пустой револьвер, я перехватил топор обеими руками и поежился, ловя на себе многочисленные злобные взгляды. А потом шагнул вперед, замахиваясь. За спиной прогремело сразу несколько выстрелов, И те, кто шагал уже мне навстречу, попадали, а я, оскалившись, прыгнул вперед, врубаясь в строй противника. Если бы не девушки за спиной, выкосившие сразу почти десяток имперцев, да не натиск почуявших победу ветеранов, меня срубили бы сразу. А так в начавшейся свалке я еще побарахтался. Рубил, отпрыгивал в сторону, падал, поскальзываясь на грязи. И рубил по ногам, а потом поднимался и опять падал, уходя от ударов. О том, что все кончилось, догадался только тогда, когда очередной противник выбил у меня из рук топор и голосом Ламара обматерил с ног до головы. «Че орешь?» — вытерев с глаз кровь, буркнул я и, подобрав топор, проворчал. «Доспехи, как у них, морда злая. Что мне тебя разглядывать, что ли, нужно было?» «Нет, по башке топором сразу дать!» — рыкнул кузнец, а потом хлопнул меня по плечу так, что я покачнулся и радостно расхохотался. Я же только покачал головой и, доковыляв до ближайшего дома, рухнул на крыльцо и, оглядевшись вокруг, скривился. «Все-таки грязное это дело, война в Средневековье. У нас почище будет». «Что, трупов меньше?» Тихо выдохнул кто-то рядом, и, обернувшись, я увидел рядом Каю, сидящую прямо на земле, в обнимку с окровавленным мечом. «Нет, больше», — пожал плечами я и, протянув руку, помог девушке сесть на доски крыльца. Но они аккуратнее, с дырочками в теле, они разрубленные, как здесь. А какая разница? Да никакой, по сути. Не знаю, сколько времени мы вот так сидели, молча отдыхая и приходя в себя. Только в какой-то момент к острову опять причалила лодка с корабля, и по берегу пошли вооруженные женщины и подростки, методично добивающие еще живых врагов и стаскивающие тела в сторону. «А вот так у нас не делают», — вздохнул я, — «ну почти». Они знали, куда пришли, поджав губы, проворчала Кая и вдруг выдала. «Снимай штаны!» «Что?» – аж закашлялся я от такой смены темы. «Рану перевяжу, дурак!» – улыбнулась девушка. Хмыкнув, я снял импровизированный жгут и позволил перевязать рану, благо кровь уже перестала бежать ручьем. А потом Кая приложила ладонь к моей ноге и по конечности побежала, тепло снимая боль. «Спасибо. Больше никуда без меня не пойдешь!» Зло выдохнула девушка, отстранившись и устало прислонившись к стене. «Как не отпущу, так обязательно новая дырка появляется». «И это еще свадьбы не было», — рассмеялся я от такого заявления. «А потом что?» «Пойду я, а то тебя уже раненых несут». Встав на ноги, я с улыбкой посмотрел на Каю и тут же заторопился прочь, вспомнив про раненую в начале боя девушку. Нужный дом нашел быстро и обнаружил там сразу весь свой отряд. Причем Киру уже перевязали, хотя и побоялись вынимать болт. А к моему приходу уже и носилки из плаща и двух копий приготовили. Как ты?, подойдя к девушке, задал я дежурный вопрос, прикидывая, как переложить ее на носилки, не задев торчащую из плеча стрелу. Да нормально, хриплым голосом заверила меня девушка. Говорю этим дурам, что сама дойду, а они... Ага, и упадешь по дороге, хмыкнул я. Сидеть сможешь? Смогу, скривившись подтвердила Кира и с моей помощью села на импровизированные носилки. И мы отправились к берегу. Я и две девушки несли носилки, а море шло рядом и придерживало пациентку. Так и донесли, поставили носилки на землю и, оставив мору рядом с раненой, отошли в сторону, чтобы не мешать. «Слушайте, а у нас хрусталь остался?» — спросил у девушек, пошарив вещь в мешке и не обнаружив нужного. «Без патронов как голый себя чувствую». Одна из девушек тут же метнулась к вещмешку и, вынув оттуда кошель с камнями, положила на землю рядом со мной. «Только свинца нет». «Значит, идите искать», — пожал плечами я. «Пробуйте посуду, ложки, статуэтки, где-нибудь до да найдете». Сам же я достал пулилейку и принялся раскладывать костер прямо там, где стоял. Отправлять девушек в дома было уже безопасно. После того, как по ним прошлись ветераны и прибывшие подкрепления, А вот заняться делом и успокоить нервы после боя точно не помешает. Пока разжег костер, пока дрова нормально разгорелись, передо мной на песке уже лежали две миски, которые я тут же разрубил на куски и кинул в половник, в котором плавил свинец для пуль. И работа закипела, а через некоторое время меня сменили девушки, отправив заряжать кристаллы в уже готовых патронах. И только зарядив в револьверы первую партию патронов, Я, наконец, почувствовал, что все кончилось. Впрочем, все равно до вечера сидел и заряжал хрусталь в кусочках свинца просто потому, что надо. Да и все вокруг были заняты делом. Кто-то готовил освободившиеся дома для проживания племени, кто-то таскал тела убитых в лодке, чтобы вывести в море. Кая пыталась помочь раненым, причем только у меня рана оказалась легкой. Остальным же требовались уход и постельный режим. И как-то незаметно напряжение боя сменилось простыми и вполне понятными заботами. И тем не менее люди улыбались, и все эти заботы были им в радость. Впрочем, чему удивляться они-то дома? Причем большинство из них не верили, что все так обернется, и потому сейчас были удивлены и счастливы. Скорее всего, уже завтра эти же люди задумаются о том, что будет, когда закончится сезон штормов, и имперцы вновь пойдут в атаку. Можно, конечно, надеяться, что остальные острова наконец соберутся дать отпор агрессору, но мы же взрослые люди и понимаем, что пока не соберется приличный куш, который можно будет вырвать из рук врагов и забрать себе в качестве трофея, никто даже не почешется. Впрочем, несмотря на эти мысли, я был вполне доволен жизнью и, глядя на людей вокруг, старательно отгонял от себя дурное. Все это будет потом, и мы успеем подготовиться, чтобы дать отпор». Словно в подтверждение этим мыслям дождь наконец утих, а еще через некоторое время над горизонтом выглянуло красное закатное солнце. И пусть кому-то это показалось бы дурным предзнаменованием, но уж точно не мне. Просто потому, что верить в приметы – плохая примета, уж я-то знаю. «Опять готовишься?» – неслышно подошла Кая и, вздохнув, села рядом. «Помочь?» «А давай!» – улыбнулся я и подвинул поближе к девушке половину горки свинцовых поделок не отдыхается там стол накрывают не хочу путаться под ногами поморщилась кая откладывая в сторону заряженный патроны беря в руки новый не умеешь готовить с любопытством повернулся я к волшебнице и тут же сообразил а нет глупость сморозил а что тогда не люблю когда вокруг много людей ну тут мы с тобой похожи усмехнулся я жилье уже распределили да я даже в нашем домике уже порядок навела. улыбнувшись сообщила кая «Окна, правда, пока пришлось завесить тканью, но и с этим разберемся со временем». «Ты же знаешь, что я скоро уйду», — вздохнув, задал неудобный вопрос. «Догадываюсь. Пойдешь со мной?» — решившись, спросил и замер в ожидании ответа. «Покажу тебе наш мир, заодно и посоветую, что с собой брать в следующий раз». «В какой раз?» — не поняла девушка. «Куда брать?» «Сюда», — терпеливо пояснил я, старательно прячу улыбку. «Я же ненадолго уйду». «Нужны чертежи, нужно полистать умные книги про оружие, друзей позвать в конце концов. А то вон киру уже вторую стрелу поймала. Не все же бабам воевать. И друзья пойдут с тобой?» Так, возмутился я, откладывая в сторону патрон и внимательно смотря в глаза волшебницы. «Я не про них спрашивал, а про тебя. Но я же сказала, что одного больше не отпущу». А вечером был праздник. На улицу вынесли столы, В уцелевшей посуде были разложены местные праздничные блюда, приготовленные из трофейных продуктов, а рядом со столами стояли бочки с вином. Народ вовсю веселился и даже иногда пел, стуча по столу ладонями в такт мелодии. Мы с Каей тоже присоединились к празднику, но сил радоваться не было, и потому просто сидели, клевали потихоньку еду и посматривали на окружающих с улыбкой. А потом к нам подсел кузнец. «Задержишься здесь или сразу домой?» Прямо спросил он, не став ходить вокруг до да около. «А надо?» «Ну, было бы неплохо», — пожал плечами Ламар. «Дел по горло. Да и в столицу еще разок нужно попасть, пока шторма не начались». А они еще не начались?» Удивился я, глядя на ручьи, стекающие по улице к морю. «Почти каждый день дождь». «Ну, неделя у нас точно есть. Может, две, как получится». Сознанием дела отмахнулся кузнец. «Должно успеть». «И что нам там делать?» — в свою очередь поинтересовался я. «Опять оружие покупать?» «Да тут и без оружия забот полно, не знаешь, за что хвататься», — вздохнула рядом Кая. «Одежда, еда, эликсиры». «Погоди, что за эликсиры?» «Не понял я, сразу же насторожившись». «Будет холодно и мокро, дети начнут болеть, да и взрослые тоже», — терпеливо пояснила мне девушка. «Лечить их чем?» «Ладно, ладно, что вы уговариваете?» — поднял руки вверх я. «Все понял, на все готов. Когда отплываем?» «Ничего ты не понял». Кузнец переглянулся с дочерью и покачал головой. «Ты останешься здесь, на острове. А я с командой доплыву до столицы и вернусь обратно. В смысле останусь защищать остров?» Я наклонил голову к плечу, оглядывая собеседников. «Ну, ладно тогда». «Да скажите ему уже как есть!» — с противоположной стороны стола гаркнул Хар, уставившись на меня абсолютно трезвым взглядом. «Ну и что вы мне хотите сказать?» — оскалился я, внутренне подобравшись в ожидании непонятных новостей. «Глава клана не ходит с торговыми кораблями», — с вызовом посмотрев мне прямо в глаза, высказался седой ветеран. «Он ходит в набеги. Ну или на совет племен, но уж никак не торговать». «И?» — усмехнулся я и кивнул на Ламара. «Какого хрена он тогда идет? Сказал же, сплаваю я в вашу столицу, мне несложно». «Ты не понял», — тихо сказала Кая и, накрыв мою руку ладонью, попросила. «Только не ругайся, ладно?» «Тут такое дело», — замялся Ламар. «У клана должен быть вождь, у вождя должны быть наследники. Наш вождь погиб в бою, пытаясь отвоевать остров, а сыновей не осталось». «А ты?» а я просто остался присмотреть за людьми в его отсутствие. В общем, пока я соображал, что происходит, чертов хар поднял кружку с вином и громко провозгласил тост, который поддержали все присутствующие. «За нового вождя племени, Сергай Блина!» Дурдом. Только и выдохнул я и, встав из-за стола, захромал в сторону выделенного нам дома, а через несколько шагов меня догнала Кая и просто пошла рядом.